Глава пятая. КША. Штат Виргиния. Ричмонд. Август 1862 года. 28 августа 1862 года. Вроде бы и обычный день, ничем от прочих не отличающийся, но вместе с тем было в нем и нечто особенное. Что именно? Встреча с президентом Джефферсоном Дэвисом по его собственной инициативе назначена и нами принятая. Нами, это Пьером Баригаром и мной. Третьей составляющей триумвирата губернатора Южной Каролины Фрэнсиса Пикинса в Ричмонде сейчас не было. Хотя по телефону с ним связались. Как без этого? И предупредили, что этот день будет чрезвычайно важным для всех нас. Равно как и о необходимости быть готовыми к тому, что придется принимать довольно жесткие меры для сохранения ситуации под контролем. Согласен, это был бы крайне нежелательный вариант, но учитывать его приходилось. Верь в лучшее, готовься к худшему. Только так можно избежать ударов судьбы и предотвратить большую часть урона, которые могут тебе нанести враги всех мастей и оттенков. С самого утра на улицах города появилось много. Очень много людей в форме и с оружием. И некоторое число людей без формы, но в которых знающие люди узнавали тех же диких, только в гражданской одежде. Совсем внимательные и вовсе могли уловить закономерность. Большая часть представителей дикой стаи контролировала дорогу от базы к президентской резиденции, причем у конечного пункта их концентрация была максимальной. Всерьез ли я опасался возможных эксцессов? Пожалуй, что нет. Но и полностью отбрасывать эту версию не имел права, ведь чужая душа потемки. Особенно душа человека, который вот-вот должен был потерять ту власть, которая у него еще оставалась. Боригар, я, охрана, много охраны». В этом составе мы появились у президентской резиденции, да и внутрь зашли почти в том же. Судя по всему, Дэвис понимал, что некто по фамилии Станич после покушения вообще не склонен верить людям, и без солидного количества парней с винтовками и револьверами в гости к слабо знакомым людям не ходит. К некоторым хорошо знакомым тоже, если быть честным с самим собой. Нас встретили настороженно, но вежливо. Про настороженность все ясно. Дикие как-то не умели сходу располагать к себе людей. Зато вежливость вроде как была хорошим признаком. А главное, не ощущалось присутствия в здании сколь-либо значимого количества людей, способных представлять угрозу. Похоже, Дэвис действительно решил выбрать мирное разрешение возникшего кризиса». Мы следовали за одним из секретарей президента, которому было приказано проводить нас в кабинет Дэвиса, располагавшийся на втором этаже. А одновременно дикие рассредотачивались по всему зданию, ведя себя максимально пристойно, но будучи готовыми к чему угодно. С нами оставалась лишь пятерка телохранителей из числа особо быстрых и не склонных излишне задумываться. Ага. Сержанты Оши и Орурк также присутствовали, как многократно себя зарекомендовавшие». «Все. Пришли». Секретарь докладывает президенту, который сидит за письменным столом, заваленным бумагами, о нашем приходе. После чего, повинуясь приказу, удаляется равно, как и трое из пяти наших бойцов. Зато двое остаются, изображая с собой безмолвные и неподвижные статуи. Вежливые, но искренние приветствия, пожелания присаживаться поудобнее. Несколько общих слов о том, что нас рады видеть и надеются на удачный исход переговоров. И лишь после этого Дэвис переходит к сути. «Идет война, а в столице вот-вот вспыхнут беспорядки. Это должно прекратиться». «Должно», — охотно соглашается Боригар. «Потому вы нас и пригласили, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию». «Вы, Станич и Пикинс, стоите за всем происходящим. Будете отрицать?» Посмотрев на Бригара, затем на меня Дэвис произнес. «Нет, не будете. У меня с вами были разногласия, я признаю, но все мы стремимся к одному — к победе в этой войне, которая уже близка, и к прочному миру. Тогда зачем же устраивать все это в военное время?» Перевыборы президента будут знаком нашей слабости, но не силы. Бесспорно. Тут уже вмешиваюсь я, потому как Боригар мог ответить чересчур грубо, а это не к месту. Этап, пусть ограниченного, но хаоса столь присущего выборному периоду конфедерации не нужен. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. И пусть тебе это не шибко понравится, но в логике моему предложению отказать не выйдет. Сложилась непростая ситуация, господин президент. Британская империя, по сути, превращает США в своего вассала. А Линкольн готов уцепиться даже за такое предложение, лишь бы не потерять все. И заключение мира с США не решит и половины проблем. Нужно будет решить проблему негров внутри страны, укрепить границы, разобраться с мексиканской проблемой, гарантировать жизнеспособность Дезерета, этого буферного государства и многое другое, причем при явном противодействии Британии и, возможно, некоторых других стран. «Для этого нужна твердая рука и вера народа в то, что конфедерация сможет не просто выжить, но и стать сильнее прежнего. А ваш кабинет, уж простите, оказался частью пробританским и даже склонным к излишней мягкости в отношении нашего врага, Соединенных Штатов Америки». «Мы подозреваем Джуду Бенджамина в связях с Британией, а Джона Рейгана в симпатиях к республиканской партии Линкольна, и у нас есть на то основания». «Не для суда, но для подозрения. В вашем патриотизме никто не сомневается, но средства достижения цели недостаточны. И помощники не оправдали надежд!» «Ох ты ж, не рано ли в лес, Пьер? Чисто армейская приматада в подобных случаях может быть излишне жесткой, а потому плохо восприниматься. Мне хочется договориться, а не доводить конфликт до грани невозврата. «Многие до сих пор не могут поверить, что Англия предпочла поддержать Янки». В голосе президента промелькнули оправдающие нотки. «А ваше обвинение серьезно, генерал». «Пока только подозрения. Но они возникают не только у нас, но и у людей. Смола и перья уже готовы». «Мистер Бенджамин с завтрашнего дня будет отправлен в отставку, и мистер Рейган тоже, если это успокоит людей». «Немного успокоит», — согласился я. Но скоро состоится Гаванский конгресс. К нему конфедерация должна подойти максимально сильной, с твердыми непробиваемыми позициями, чтобы наши недоброжелатели ничего не смогли сделать. Сможете ли вы выступить против Британии, открыто и держаться этой позиции, несмотря на уговоры и прямые угрозы? А если даже и да, то выдержите ли то, что начнется после? С Британией мы поссорились и вашими стараниями тоже. И что? Он серьезно думал, что я буду это отрицать? Не, не буду. Более того, лишь поддержу сей факт. Конечно, господин президент. Союз с Британской империей, желающий видеть нас исключительно в роли поставщиков сырья, нас не устраивал. И тот мир, который вы предлагали заключить с Янки, тоже. Зато теперь он будет заключен под нашу диктовку. Тот момент, когда на улицах Вашингтона будут разрываться снаряды наших орудий и горе побежденным. «Вас не хватило на это решимости, зато у нас она есть!» «Мы доказали это делами, они говорят за нас!» Дэвис мог взбрыкнуть, вот только... Ему говорили правду, и ничего, кроме правды. Четные попытки уладить дело миром с северными нашими соседями привели лишь к утрате инициативы, и не более того. Генералы и дипломаты понимали, что войну можно было закончить еще тогда, после Булрана. Да категорическое нежелание президентов ввязываться в авантюру с Калифорнией и мормонами также ни для кого секретом не являлось. И были иные, пусть менее известные события. Дэвис смог играть на публику, но врать самому себе смысла не имелось. Он не справился, а значит... Предлагайте своих людей на места министра финансов и главного почтмейстера. Я подпишу указы об их назначении. Это даст вам возможность контролировать все правительство. Дьявол, вас побери! Я знаю, что министры Уокера и Меллори смотрят вам в рот. И госсекретарь проводит внешнюю политику, угодную вам, а не мне. Генерал-полковник? Вы не хотите перевыборов, Дэвис? Впервые Боригар назвал президента не по должности, а по фамилии. И я их не хочу. Станич Пикинс меня поддерживают. У нас есть выход из этого тупика. Виктор. Передайте Баригару настоящую власть, господин президент. Настоящую? Это значит с правами римского диктатора. Да-да, не удивляйтесь, в условиях войны и возможных осложнений с Британской империей это будет воспринято пусть и не восторженно, но с пониманием. Достаточно выступить перед Конгрессом, правильно расставить акценты, и тогда сложности разрешаться сами собой. Удивление, шок и в то же время осознание того, что прозвучавшее было не бредом, а серьезным предложением. И одно слово вопрос. Зачем? Зачем это вам? Чтобы остаться в истории тем, кто сразу же после образования конфедерации встал у штурвала, делая все, что было в его силах. А сделали вы действительно много. Ну а потом, поняв, что новое время требует сложных и болезненных решений, предпочли уступить управление тому, кто более других для этого подходил. После небольшой паузы, отслеживая реакцию Дэвиса, я счел нужным добавить. Это не значит, что вы отойдете в сторону от управления страной, просто займете иной пост, значимый, но иной, где сможете приложить все свои силы во благо. Лед тронулся. Как говаривал незабвенный великий комбинатор, В глазах пока еще президента промелькнул огонек интереса, ведь не был наивным человеком и хорошо понимал, что власть ему не сохранить. Потому и торговался хотя бы за часть онной, соглашаясь стать во многом декоративной фигурой. А тут ему предлагали нечто похожее, но в несколько других декорациях. Вопрос был лишь в той цене, которую ему предложат. Не финансовый, конечно. Плюс на руку нам играл и тот факт, что Джефферсон Дэвис был человеком идейным, желавшим конфедерации исключительно блага. Вопрос был лишь в путях и средствах, но не в самой сути. С такими вводными можно и нужно было работать. Торг. «Длинный, беспощадный, чрезвычайно утомительный, но это было лучшим для нас всех вариантом, поскольку позволяло Дэвису сохранить лицо и остаться в истории не неудачником, но успешным государственным деятелем». «Ну, а для нас?» Право слова, мирная передача власти куда лучше ее, пусть частичной, но все же узурпации. Учитывая, что мы контролировали одну часть конгрессменов, а Дэвис другую, было более чем реально протолкнуть акт о передаче власти генералу Боригару с наделением последнего чрезвычайными полномочиями, но по сути ничем не отличающимися от президентских и даже немного их превосходящих. И не только это. Конгресс наряду с этим планировалось одним пакетом передать на утверждение еще несколько важных документов, например, об официальном создании Министерства тайной полиции и Министерства внутренних дел, плюс Министерство промышленности и земледелия, которые также были более чем необходимы. Да и другие изменения во властных структурах, давно назревшие, но до которых то руки не доходили, то политической воли не хватало. Зато у нас и руки загребущие имелись, и воли было более чем достаточно. Иначе не затевались бы все эти авантюры по получению полной власти над страной. Плюс давно напрашивающаяся чистка армии от тех, с позволения сказать, генералов, которым и звание капитана давать было бы слишком щедрым подарком. Да, она наверняка вызовет недовольство определенных кругов, но одной подьюки лично мне было более чем достаточно. Про Баригара я и вовсе молчу. Он при одном упоминании этого позорища сверкал глазами, шевелил усами и чуть не пускал дыма из ушей от переполняющих его эмоций. Стоило ли удивляться тому, что сидели даже не до вечера, а до утра, взбадривая себя кто литрами кофе, кто сигарами, кто сочетанием кофе, виски и кубинских сигар сразу? Зато достигнутое решение, всех более или менее устраивающее, стоило дичайшего нервного напряжения и бессонной ночи. Доверие к Дэвису. Упаси боги от такого. До момента передачи власти он будет для меня главным объектом наблюдения, да и после фигурой, нуждающейся в постоянном присмотре. Но политика — это искусство использовать не только союзников, но и противников, ставя их в такие условия, при которых они просто вынуждены прогибаться под твои желания. И это ни разу не готовность к компромиссу. Идущий на компромисс показывает свою слабость, зато прогибающий идеологического оппонента под себя демонстрирует силу. Только так и никак иначе, а остальное скулеж духовных импотентов из будущего. Результат. Через пару-тройку дней должно было состояться выступление президента перед Конгрессом. А время до этого выступления будет целиком посвящено тому, чтобы и он, и мы уведомили верных сторонников о том, что там будет и как нужно себя вести. Чем с большим перевесом будет утверждено это решение, тем легче будет в дальнейшем Боригару проводить несколько изменившийся курс. А от степени его успешности зависит и то, насколько легко его временная власть перерастет в постоянную, уже монархическую. Это ступени, ведущие человека к коронке. Без них не обойтись. Спустя сутки, пока все мы были по уши в делах, случилось неожиданное. Не опасное, скорее наоборот. Просто подобного лично я даже не ожидал. Бывший генеральный прокурор, переведенный Дэвисом на должность военного министра, уволенный под давлением армии с этого поста и через некоторое время назначенный министром финансов – Изволил учудить Сей чуть ли не постоянный политический спутник президента Получив уведомление о том, что снимается из нового поста Явно запаниковал Наверное, сыграл роль и тот факт Что к моменту нашего разговора с Дэвисом Присутствие Диких поблизости от его дома здания Министерства финансов стало более чем заметным Возможно, Бенджамин всерьез опасался того Что его могут взять под белые ручки И припроводить на печально известную базу Что поделать, репутация у «Дикой стай» и у меня как ее командира была, скажем так, весьма специфическая. Как бы то ни было, запаниковавший Джуда Бенджамин, явно не надеясь на заступничество Дэвиса, стал искать пути к спасению и первым делом послал курьеров туда, где, как он думал, эту помощь ему предоставят – в британское посольство. Формально в этом не было ничего особенного. Он, как пока еще официально не отрешенный от должности министр, имел полное право встречаться с послами. Финансы государства — отдельная тема, к которой госсекретарь не всегда должен иметь отношение. Но то, что был послан не один курьер, а сразу три, факт не мог не насторожить присматривающих за ним диких. Проследили за всеми тремя, а одного так и вовсе перехватили, но не грубо, а с фантазией просто подкрались сзади и тюкнули по голове. Не сильно так для кратковременной потери сознания. Маскировки ради обшарили карманы, изъяв оттуда все ценное для обычного уличного грабителя. И то самое письмо. Разумеется, ничего компрометирующего Джуду Бенджамина как такового там не водилось, но между строк можно было кое-что интересное прочитать. К примеру, «Беспокойство». И желание в самом скором времени посетить посольство по важному разговору, касающемуся поставок хлопка и иных ценных товаров. Донесение об этом прилетело на базу сразу, попав в руки Джонни. А тот, хорошо разбираясь в общеполитической обстановке, счел, что нужна не столько шкура Бенджамина, сколько явные и неопровержимые доказательства его связи с Британией. И задействовал одного из своих информаторов. Как... Слил через него Дезу насчет того, что не сегодня, так завтра злобные баригары Станич вынудят Дэвиса вслед за отставкой завизировать и арест уже бывшего министра финансов. Пуганая ворона куста боится. Вот и на Джудо Бенджамина, уже находящегося на грани полной и абсолютной паники, это подействовало по максимуму. Он решил бежать, спасая собственную шкуру, но понимал, что добраться до побережья и сесть на корабль, оставшись при этом незамеченным, это из области сказок, рассказанных на ночь. А вот укрыться в посольстве, территория которого экстерриториальна, тут имелся хоть какой-то шанс. Так и произошло. Прихватив с собой самое ценное и чат с домочадцами, бывший министр конфедерации укрылся в посольстве страны, которая была с конфедерацией в крайне сложных отношениях. Но вот что еще требовалось для того, чтобы с полным основанием утверждать, что Джуда Бенджамин с самого начала был тесно очень тесно связан не просто с пробританской партией, а непосредственно с самой Британией. Это был замечательный подарок, сравнимый с тем, который удалось получить, вынудив Дэвиса пойти на мировую на предложенных нами условиях. Ведь после столь явного доказательства предательства во высших кругах еще легче будет выбить из Конгресса утверждение Баригара на вершине власти в обход всяких там всенародных выборов. Особая ситуация — особенная реакция на нее. Посольство Британской империи в КША Ричмонд. Иметь своего человека в кабинете министров страны, где находишься в качестве посла, — это просто замечательно. При таких райских условиях большая часть сведений, считающихся секретными, без особых усилий, оказывается на твоем столе. А еще имеется возможность влиять на политику этого самого государства — Старая добрая Англия давно использовала этот прием, то подкупая видных чинов в правительстве иных стран, то вынуждая их работать на себя иными способами. В случае с Джудой Бенджамином угроз не требовалось. Совсем. Достаточно было играть на его симпатиях к Британии, ведь он сам родился на Вергинских островах, одной из британских колоний, откуда были родом и его родители. Пусть они перебрались в США чуть ли не сразу после рождения Джуды, но теплое отношение к Британии у них сохранилось». На этом граф Роберт Бульвер Литон, назначенный послом Ее Величества Королевы Виктории, и разыграл партию. Сначала всеми силами изображая, что именно Британия является естественным и самым важным союзником Конфедерации. Потом, когда становилось ясным, что политика КША начинает двигаться в ином, нежелательном для Британии направлении, посол Королевы Виктории всячески подогревал недоверие одного из министров кабинета Дэвиса к новым лицам, появившимся и заявившим о себе к Баригару, Станичу, прочим. И это оказалось более чем эффективным ходом. Плюс деньги. Плюс обещание полной поддержки со стороны Британии. И она поддержка последовала. Задействовав британскую партию, граф Литон сумел навести президента Дэвиса на мысль, что его давнего приятеля Бенджамина, вынужденного покинуть пост военного министра из-за разногласий с наиболее авторитетными генералами конфедерации, нужно держать рядом как друга и просто надежного человека. И вот тут Джуда Бенджамин, к этому времени плевавшийся ядом и желчью в сторону молодых выскочек и солдат фонов-авантюристов, окончательно стал принадлежать Британии. Потому как в благодарности за помощь во возвращении министерского поста, пусть другого, но министерского, стал передавать очень ценные сведения. Никаких преувеличений. Британия была очень рада узнать о серьезном конфликте между старой частью элиты Юга и новой, концентрирующейся вокруг таких знаковых фигур, как Баригар, Станич, Джексон и других не столь ярких. Уровень боеспособности армии конфедерации и развития вооружений армии и флота тоже дорогого стоил. Затраты времени, денег и влияния на мистера Бенджамина уже окупились сто крат. Роберт Бульверлитон рассчитывал на долгое и продолжительное сотрудничество. Более того, его предложение своему дорогому американскому другу собрать вокруг себя группу единомышленников также не оказалось брошенным в пустоту. Связь Бенджамина с генеральным почтмейстером Джоном Рейганом и генералом Лонгстритом способна была создать мощный противовес партии Боригара. Склонные к союзу конфедерации с Британией, симпатизирующей умеренным республиканцам, части высшего офицерства, раздраженные тем, что их оттирают в сторону более талантливые собратья, чрезвычайно быстро растущие в чинах. «Три человека, три ядра, притягивающие к себе всех недовольных складывающимся положением дел». Могло бы получиться, но... Сначала доставили послание от Бенджамина, где его агент, явно находясь в состоянии всепоглощающего страха, писал, что президент Дэвис решил даже не договариваться с партией Баригара, а просто сдаться на их милость. И что он всерьез беспокоится за собственную свободу и даже жизнь. Глупо отрицать, причины для беспокойства действительно имелись». Недавно освобожденные указом президента Линкольна рабы, призванные в армию США и сведенные в отдельные полки, устроили резню в одном небольшом городе конфедерации. Прокатившаяся в результате волна народного возмущения привела к принятию очень жестокого закона, а также к очень-очень сильному ухудшению отношения к тем, кто позволял себе высказывать мнения, хоть и немного приближенные к тем, что господствовали в США. И Джуда Бенджамин оказался в числе этих людей из-за высказываемого ранее пред предложение освобождать тех негров, которые выказывают желание вступить в армию Кша. Этого ему и не простили. Посол понимал, что все меняется, в том числе и настроение толпы. Особенно настроение толпы. Этот многоглавый и многогласый зверь идет туда, куда его направят. Однако случилось самое неприятное. Дэвис сдался молодым волкам. А тот, кого лорд Литон планировал использовать как лидера оппозиции, испугавшись, прибежал к нему спасаться, сюда, в посольство. И сейчас лепетал что-то о том, что сразу после отправки письма вокруг его особняка стало совсем много диких, да еще и подслушанные слугами разговоры. Слугами, важные разговоры, страх... Он порой затмевает способность мыслить даже не глупым людям, к которым относился Джуда Бенджамин. Роберт Бульвер-Литон, пусть приблизительно, но представлял себе, что и с какой целью было сделано. О чем не применил сообщить своему уже бывшему шпиону в самых верхах КША, сидящему в кресле и дрожащему, несмотря на то, что в нем же находились два стакана крепкого ямайского рома. «Джуда, вы...» «Вы болван! Примчавшись сюда, вы как раз и показали, кем являетесь на самом деле». «Но меня же могли... Нет, меня готовились арестовать!» «Вам послали того, кто передаст нужные слова, сам не понимая ведущейся игры, и вы вцепились в нее, как обезьяна в горсть орехов, которой внутри тыквы ловушки. И как эта клятая мартышка будет верещать, но никогда не разожмет лапу». «Даже когда охотник хватает безмозглую зверушку на шиворот, так и вы до самого последнего мгновения не удосужились хотя бы немного подумать. Баригар со Станичем провели вас, как какого-то туземца!» Бенджамин продолжал пялиться на него полубезумными глазами. «Хорошо, хоть трясся чуток поменьше, а то у графа Литона сил не было смотреть на этого бесхребетного человека». «Теперь ничего не изменить, мистер Бенджамин. Своим бегством вы расписались в предательстве. А созданная станичем тайная полиция неплохо работает». Они будут допрашивать всех ваших друзей, приятелей, деловых партнеров, в том числе тех, на кого мы с вами рассчитывали. Рейган и Лонгстрит с этого момента битые карты. Им повезет, если первого вообще не вышвырнут со службы, а второму позволят уйти в отставку по болезни. Вы разрушили все, что мы пытались выстроить, Джуда. Но что же мне делать? Я не могу вернуть меня. «Меня повесят!» «Да, да, высоко и сразу!» Усмехнулся посол Британии, наблюдая за тем, как от прозвучавших слов Бенджамин становится даже не белым, а серым от ужаса. «Ну, будет вам. Успокойтесь. Ее Величество Виктория не позволит повесить того, кто ей нужен». «Я нужен? Моя благодарность, граф, не может!» Один жест, и вот уже Джуда Бенджамин замолк, опасаясь хоть самую малость разгневать того, от кого теперь зависела сама его жизнь. А граф Литон напряженно думал, что можно извлечь из сложившейся ситуации. «Конечно же, этого бывшего министра конфедерации ни за что нельзя отдавать местным. Слишком многое он знает, еще кое о чем догадывается». В качестве консультанта по происходящему в Конфедерации будет полезен еще не один год. Но неминуемо не просто охлаждение отношений с КША, а просто арктическое их похолодание. Если только... Если не сработает привычный подкуп, обмани. Не получилось обмануть? Убеди. Не получилось Убедить. «Торгуйся для минимизации ущерба». Эту истину с самого начала обучения дипломатическим каверзам вбивали во всех представителей дипкорпуса. И сейчас был как раз такой случай. Первая часть насчет подкупа была заведомо невыполнимой. Глава тайной полиции КША полковник Станич сидел не на мешке золота, а на горе из этого благородного металла. Оружейный магнат, совладелец золота Калифорнии. Нет. Если кому-то из молодых волков понадобятся деньги, они скорее попросят у него, но уж точно не станут связываться с послом Британской империи. Обманывать людей за какой-то год с небольшим на пустом месте создавших грамотно работающую тайную полицию? Тут еще кто кого в итоге обманет. Посол не желал рисковать, поэтому эту стадию тоже предпочел пропустить. Убеждение. Оно могло бы сработать, но раньше, пока Британия не показала всему миру, кого именно в этой войне она поддерживает, а убеждать в своем расположении тех, чьим врагам ты помогаешь, занятие для не самых умных людей, к коим британская аристократия, никогда не относилась. И что оставалось? Торговаться. Предмет торгов? Оставить у себя Джуда Бенджамина. Его выдача была бы недопустимым для империи унижением, но вместе с тем не окончательно испортить отношения с правителем конфедерации. Не с Дэвисом. Его звезда закатилась с другим. Скорее всего, новым правителем станет Баригара, поблизости окажутся Станич, Пикинс, Джексон, Хэмптон и иные. Соверитесь силами, Джуда!» — прикрикнул бульвер Литон. Вы нужны мне не трясущимся, а способным здравомыслить и отвечать на вопросы. Сейчас вы будете подробно докладывать об обстановке в конфедерации, а я — составлять отчет своей королеве. — Обязательно, граф. Обязательно. Прикончив содержимое уже третьего стакана, чуток приободрился бывший министр и нынешний беглец. — Вы можете рассчитывать на мою готовность служить королеве Виктории, да хранить ее Всевышний. Тогда начнем. Придвинув к себе перо, чернильницу, положив перед собой лист качественной бумаги, граф Литон приготовился задавать вопросы и записывать ответы. Да, записывать лично, поскольку такие сведения он предпочитал никому не доверять. Верно говорили германцы, что знают двое, знают свинья. Вот он и собирался полностью исключить возможности распространения ценных сведений. Сам напишет, сам зашифрует, а курьеры повезут уже шифрованный текст, который смогут понять лишь немногие люди в метрополии. Очень немногие. А из Бенджамина слова хлистали, как вино из дырявой бочки. И каждая капля, то есть слово, была куда ценнее вина. Послу приходилось то и дело останавливать «джуду». Задавать поясняющие вопросы, уточнять, вроде бы малозначимые, но на деле могущие оказаться весьма полезными детали. Нет, не зря он принял решение защищать этого перебежчика. Чувствовалось, что, несмотря на страх, тот скрывает достаточно много. Про запас и делает это так, чтобы он, граф Литон, понимал суть происходящего. По принципу до тех пор, пока не окажусь в полной безопасности, существенную часть приберегу. Понятное поведение, разумное, и с этим придется мириться. Отсюда следовало, что нужно будет переправить бывшего министра Конфедерации на земли империи как можно скорее, а для этого требовалось... Торговаться к этому он готов. Предварительные переговоры можно ввести уже сейчас, а к их окончанию и инструкции из метрополии подоспеют. Решено. Так он и поступит. И успокоившийся посол с новой силой вгрызся в источник сведений о КША, вытрясая из Бенджамина все возможное в данной обстановке. КША. Штат Виргиния. Ричмонд. Начало сентября 1862 года. Слава богам, демонам и трусости некоторых представителей рода человеческого. Последняя иногда оказывается особенно полезной. Странно? Вовсе нет, если как следует разобраться в сложившейся на начало сентября ситуации. Ведь именно то, что некто по имени Джуда Бенджамин почувствовал страх, переходящий в панический ужас, сильно помогло моим планам. Когда этот уже бывший министр, а ныне официальный предатель, бежал из своего дома в посольство Британии, под крылышко к графу Литону, он так ничего и не понимал. Не осознавал того, что его спровоцировали на этот шаг, создав вокруг атмосферу максимального неблагоприятствования, вбросив Дезу насчет скорого и неизбежного ареста. И он попался на крючок. Прояви, бывший министр Бенджамин, твердость духа, и тогда далеко не факт, что ему что-то грозило бы в ближайшее время. Подозрения у нас были, зато насчет доказательств как-то не слишком. А факт побега послужил отличным доказательством вины. Идеальный момент». Вот мы его и не упустили, раскрутив к своей выгоде, если и не на 100%, то уж точно на 90%. Имелись свидетели побега Джуда Бенджамина на территорию британского посольства. Не только дикие, которых легко могли обвинить в предвзятости, но и абсолютно нейтральные, уважаемые в Ричмонде люди. Специально такими озаботились, готовясь к той самой провокации. Вдобавок, жена в том же посольстве находилась. Плюс самые ценные вещи вроде драгоценности и денег, и документов, исчезли. Умному достаточно, а дуракам умные объяснят. И началось. Предательство министра, который с самого начала был с Дэвисом, газеты, выливающие ушаты помоев уже даже не на Бенджамина, в его предательстве почти никто уже не сомневался, а на его единомышленников. В частности, на Джона Рейгана, которому припомнили пребывание в партии незнаек и дружеские отношения с находящимися на территории Янки бывшими однопартийцами. Последовали и первые пока осторожные выпады в адрес генерала Лонгстрита. Ничего конкретного, просто недоумение по поводу того, чем боевому генералу так приглянулась в последнее время компания Бенджамина и Рейгана. Платили за музыку, конечно, мы, но вот посылаемые прессы сигналы были понятны как союзникам, так и противникам. Да и нейтралы понимали, что в стране остаться не получится. Не тот случай был. Потому и срочное расширенное заседание Конгресса проводилось в довольно нервозной обстановке. Более того, под предлогом особой ситуации на улицах Ричмонда наблюдались везде вездесущие дикие, равно как и отряды из иных частей потомокской армии. Официальный предлог – поддержание порядка и предотвращение возможных выступлений сторонников предавшего конфедерацию бывшего министра Бенджамина. На деле – страховка от маловероятного, но все же возможного бунта части конгрессменов. Что есть расширенное заседание? Довольно просто. По инициативе Баригары и моей собственной сенаторов КША пригласили в здание Конгресса, чтобы не терять времени даром. Обстановка, сложившаяся к этому дню, явственно намекала на необходимость срочных мер, а не на принятие решения обычным порядком. Вот и собрались. Часть просто, а часть уже представляла себе, что им будут говорить и как следует на все это реагировать. Но первым делом должно было состояться выступление пока еще президента конфедерации. Джефферсона Дэвиса. И оно состоялось. Сам Дэвис был далеко не в восторге от предстоящего ему, но он согласился с этим еще до того, как стало очевидным предательство Бенджамина. Теперь же, после такого болезненного удара, его и без того шаткое положение стало и вовсе печальным. Оставалось лишь уйти по-хорошему. Да что там. Предложенные нами условия превращались из хоть и немного приемлемых в чрезвычайно щедрые. Одно дело, президент страны с неоднозначной, но все же командой единомышленников. Совсем другое, президент, среди окружения которого один явный предатель, другой под подозрением, и еще неведомо сколько могут таить в себе нехорошие сюрпризы. Просторный? Нет, очень просторный зал все равно казался забитым под завязку. Конгрессмены, сенаторы, особо важные приглашенные гости. Вот и под поднадежной охраной из числа натасканных на защиту объекта диких. В случае реальной опасности они должны пусть своими телами, но закрыть охраняемого. Пусть здесь к покушениям на публике толком не успели привыкнуть, но я-то хорошо помню, к чему они могут привести и как осуществляются. Потому предпринял некоторые меры противодействия. Да, по меркам начала XXI века они могут вызвать лишь скептическую ухмылку, но тут вполне новаторские. Степлтона здесь нет, он снаружи осуществляет общее руководство «Дикой стай», которое сейчас почти вся на улицах Ричмонда и на охране особо важных объектов. Мари на базе, готова при первой надобности принять в качестве постояльцев кого угодно, равно как и проследить, чтобы из них быстро и качественно выжили всю необходимую информацию. Зато Джонни здесь. Совсем рядом, в полутора метрах стоит. Осматривается. Мы, что логично, выбрали место не среди людей, а поодаль, но вместе с тем поближе к одним дверям. Так полезнее и удобнее. Не сидели, а стояли, наблюдая за тем, как собираются люди из числа тех, кто, по сути, решал в конфедерации многие важные вопросы. Неприятности быть не должно. Успокаивает не то меня, не то самого себя Джон, скользя взглядом по собравшимся. «Недовольные будут в меньшинстве. Пока в меньшинстве. До того времени, когда поймут, что баригар не собирается отдавать верховную власть, участвуя в недоразумении под названием «Выборы президента».» «Усмехнулся я. Спасибо, хватит. Да выбирались уже. Нам второй Линкольн не требуется, который снова устроит нечто непотребное». Для выборов будет парламент, чьей задачей станет ограничение власти монарха в пределах разумного, и конституция которой тоже придется малость подправить, остальное лишнее. Но это будет позже, Виктор. «Верно. Сейчас пусть думают, что Дэвис передает ему власть на тот срок, который требуется для того, чтобы покончить с Янки, заключить выгодный мир и преодолеть первый, самый сложный послевоенный этап. Им не вдомек, что громкие победы под конец войны и крайне выгодный мир создадут под ногами Боригара столь прочный фундамент, что ему практически нечего будет опасаться». Если армия поддерживает, а народ доволен военной добычей, крикунам из числа любителей демократии не за что будет ухватиться. Не опасался ли я вести подобные разговоры? Конечно же, нет. Вокруг исключительно верные бойцы, которые так в курсе, разговариваем тихо. Не, нормально все. А тут еще Джонни на другую тему вопрос озвучил. Важный, кстати, спору нет. Что с Бенджамином делать будем? Он из посольства не вылезет. Торговать. Его потертый шакальей шкурой. «Британцы нам его не отдадут, это будет унизительно». «Тогда пусть сидит в посольстве, пока не помрет от страха или старости. Хотя скорее от страха. Невеликой храбрости человек». «Было бы забавно», — улыбнулся я. «Но мы лучше разменяем одного предателя на нечто более важное. Выпустим его за пределы конфедерации». «Нас не поймут». «Временно выпустим». А потом, через год-другой он помрет, тихо или показательно, это можно обсудить отдельно. В зависимости от того, что будет твориться в мировой политике. «А мы вроде и не виноваты, да, Вик?» Я лишь коротко кивнул, подтверждая сей очевидный факт. В конце-то концов, ну, какая нам разница, помрет он здесь и сейчас или через какое-то время в краях далеких. Просто в первом случае есть определенные минусы. Не нужно сейчас портить отношения с Британской империей, сверхопределённой черты. Они и так приближаются к ней. А уж надвигающийся Гаванский конгресс и вовсе их испортит. На нём новым старым вассалам империи под названием США ничего хорошего не светит. За оставшийся месяц с небольшим многое должно случиться. Сегодняшние события — это только начало. Первая ласточка. Однако и они, события, разворачивающиеся здесь и сейчас, крайне важны. Вот уже началось то, ради чего сегодня собрались. Дэвис витействовал на трибуне, играя на нашей стороне уж потому, что иначе ему и вовсе ничего не оставалось помимо громкого и показательного краха. Звучали слова о том, что конфедерация стала куда сильнее, чем была при своем образовании. Что одержанные доблестными генералами победы переломили ход войны, но врага надо добить. Так добить, чтобы он еще долго помнил боли горечь поражений и даже в самых смелых мечтах не смел помыслить о повторении нападения. Ага, вот он, переход от мажорных тонов к более мрачным. Связанным с тем, что изменники оказались в самом центре конфедерации, подобравшись к власти слишком близко, ухитрились-то частью этой самой власти. Слова о собственной вине относительно неспособности рассмотреть и опознать врага, столь долго притворяющегося одним из своих. О понимании того, что хоть большинство аболиционистов там, в США, но ядовитая поросль осталась и здесь, на залитых солнцем землях юга». Опять словословие. На сей раз тем, кто боролся с заразой. О, это уже про нас, дикую стаю. Слова касаемо необходимости официально признать ту структуру, которая по факту уже давно и успешно действует, не имея лишь на бумаге статуса тайной полиции. Отдельные возмущенные возгласы быстро стихают, не успев толком и начаться — Кажется, до возмущающихся доходит, что сейчас подобные возражения почти аналогичны поддержке господ-аболиционистов. Тех самых, которых в конфедерации последнее время довольно часто на столбах вешают. «Возмущения не будет», — шепнул Смит. «Они опасаются баригары и побаиваются нас. Дикая стая заслужила мрачную славу тех, кто готов уничтожить любого врага конфедерации, хоть тут, хоть за границей». «Джерид Смит?» «Он». Нехорошо так оскалился Джон. А теперь и Бенджамин враг. Многие уверены, что мы не успокоимся, пока не повесим его на первом попавшемся дереве. И очень не хотят висеть рядом. Проблема не в узаконивании и тайны полиции. Против этого они не пойдут. А вот передача власти Баригару помимо выборов. Большинство поддержат Вик. Наши сторонники да те, кто верен Дэвису, с запасом хватает. Знаю. «Просто не хочется, чтобы проигравшее меньшинство было очень уж крикливым». «Обойдется», — отмахнулся Смит, явно недооценивая возможные проблемы в дальнейшем. «Мда, не всегда приятно наблюдать, как твои предчувствия оправдываются». Едва только часть собравшихся поняла, что предлагает Дэвис, как они подняли такой хай, что у ангелов головы заболели, и демоны от столь громкого возмущения поморщились. Как говорится, мал попугай, зато орет и громко, и противно. Хотелось заткнуть крикунов, но, увы, не та ситуация». Оставалось лишь дать им волю проораться, выплеснуть все возмущение нарушениями устоев. А затем начал говорить Боригар, приглашенный на трибуну лично Дэвисом. И началось. «Генерал был не бог весть, каким оратором, но ведь речь можно и заранее подготовить, равно как и примерные ответы на возможные вопросы, которые будут заданы. Вот мы совместными усилиями и подготовились». Будущего правителя самым банальным образом натаскивали на те или иные ситуации, не с целью добавить уверенности, она у него и так была, ох, какая нехилая, а как раз с целью избежать особо острых ситуаций. Сейчас, прежде всего, стоило проявлять дипломатичность. Генерал Боригар и проявлял, объясняя необходимость перехода власти от Джефферсона Дэвиса первого и, надеюсь, последнего президента Каша к его персоне, не упоминая столь неоднозначные для собравшихся аргументы, как поддержка армии, тайной полиции и некоторых групп элиты конфедерации. Сейчас Пьеру прежде всего следовало сохранять спокойствие перед лицом агрессивно настроенного меньшинства, и ему, к моей радости, это удавалось. Обвинения в узурпации власти отводились простейшими доводами вроде той же необходимости сначала разобраться с возможными шпионами Британии и Янки, а уже потом переходить к долгим и утомительным дебатам. Это был весомый камень в огород господ конгрессменов и сенаторов, которые долго и нудно мусолили вопросы о жесткой реакции против аболиционистов и вражеской агентуры в целом. По сути, тот факт, что Джуда Бенджамин так долго резвился, будучи при полном доступе ко всем секретам конфедерации, было на их совести тоже. «Ни один Дэвис был виноват в случившемся безобразии» что до выпадов, касающихся его самого, семьи, морального облика и тому подобных попыток укусить. Генерал на то и генерал, чтобы пресекать подобное, пусть и грубовато, зато искренне. Боригар самым примитивным образом предложил любому из любителей позлословить, делом доказать, что вообще имеет право говорить в таком тоне хотя бы повоевать несколько месяцев, да при этом не угробить доверенную им часть, как это сделали некоторые, внезапно назначенные и уж точно не заслуживающие столь высоких званий. Прозвучавший намек на позорище при подюке заставил часть крикунов засунуть язык в задницу и сидеть молча. Так что к моменту, когда нужно было голосовать за предложенную Дэвисом передачу власти Баригару, шум малость поутих. Шум-то поутих, но вот поправки... Стороны грызли друг друга, как стая ополоумевших от злости бойцовых собак. У каждой группы было свое видение ситуации. И главный же камень преткновения — срок передачи этих самых полномочий, особенно с учетом того, что война уже близилась к завершению. Однако сумели прийти к варианту, который большинством был сочтен компромиссным. В получившемся варианте Боригар должен был получить власть на срок до окончания войны с США, еще на один год после, для того, чтобы разобраться с последствиями всей весьма тяжелой войны. Устраивало ли это нас? Да более чем. Хотя бы потому, что следовать этому документу все едино не собирались. Власть главное получить, а уж как ее не лишиться, на то были конкретные планы». Беспокоило только одно — уровень возмущения со стороны конгрессменов и сенаторов, оказавшихся в заметном меньшинстве. О, эти явные идеологические противники теперь будут следить за действиями Баригара и его окружения максимально пристально, стремясь найти любой повод для дискредитации в глазах народа и его избранников. Наверняка имелись и те, которые поумнее... Те самые, понявшие, что сейчас лучше вести себя тише, дабы не привлекать лишнего внимания. Ведь удар с неожиданного направления всегда на порядок опаснее. Ничего, с этим тоже разберемся. А пока... Мы победили. В ближайшие несколько дней состоится ускоренный процесс передачи власти от Дэвиса к Баригару. А вот после этого переходного периода можно будет активизировать первую часть, о чем уже говорили в узком кругу. И я уверен, что нашим врагам это очень сильно не понравится».